Глава 12. В то же самое утро, но несколько позже, Дирек и Шейла медленно шли по хорошо подметенной аллее усадьбы Малорингов. Губы у них были сжаты, как будто они уже произнесли последнее слово перед битвой, и старый фазан, пробежавшими мимо них к кустам, вдруг шумно взмахнул крыльями и полетел к своему убежищу, испугавшись очевидной решительности, с которой шагали брат и сестра. Они вошли под портик, который, по мнению некоторых, придавал дому Маларингов облик греческого храма. И только тогда Дирек нарушил молчание. — А что, если они откажут? — Поживем-увидим, но держи себя в руках, Дирек. Дверем открыл высокий важный лакей с напудренными волосами. Он молча ждал. — Спросите, пожалуйста, сэра Джералда и леди Маллоринг. Не могут ли они принять мисс Фриланд и мистера Дирока Фриланда? Скажите им, что мы пришли по срочному делу». Слуга поклонился, покинул их и вскоре вернулся. «Ее милость примет вас, мисс. Сэра Джералда нет дома. Пожалуйте сюда». Они прошли через прихожую, мимо статуй, цветов и оленьих рогов, затем длинным прохладным коридором к белой двери. за которой оказалась небольшая, но очень красивая белая комната. Когда они вошли, двое детей вскочили со своих мест и шмыгнули мимо них в открытую дверь, как молодые куропатки, а сидевшая за письменным столом леди Малоринг поднялась и, сделав несколько шагов им навстречу, протянула руку. Молодые фриланды молча ее пожали. Они понимали, несмотря на всю свою враждебность, что если они ограничатся поклоном, их сочтут заносчивыми и невоспитанными. Молодые фриланды внимательно смотрели на хозяйку. До сих пор им еще не приходилось так близко ее видеть. Леди Малоринг, урожденная Милдред Киллари, дочь Виконта Силпорта, была высокой худощавой женщиной, не особенно примечательной внешности, с очень светлыми и уже сидеющими волосами. Выражение ее лица, когда она молчала, казалось приятным и чуточку озабоченным. Только глаза наводили на мысль, что она обладает недюжей волей. В этих глазах была своеобразная двойственность, которая так часто встречается у англичан. Они сияли вдохновенным самоотречением и в то же время предупреждали – Что отрекаться от своих интересов придется отнюдь не только их обладательница. Чем могу быть вам полезной? Приветливо обратилась она к посетителям и поглядела на них с некоторым любопытством. После краткого молчания Шейла ответила: «Нам ничем благодарим вас, а другим можете». Леди Малоринг чуть подняла брови, как будто слово «другим» чем-то ее покоробило. Да. — сказала она. Шейла стояла, сжав руки, и ее лицо, только что пунцовое, вдруг сразу побледнело. — Леди Малоринг, сказала она, — будьте добры, разрешите Гонтом остаться, а свояченица Траста жить у него и смотреть за его детьми. Леди Малоринг подняла руку. Движение это было совершенно непроизвольным. И потрогала крестик у себя на груди. — Боюсь, что вы не все понимаете, — спокойно сказала она. — Нет, — ответила Шейла, побледнев еще больше. — Мы отлично все понимаем. Вы действуете во имя того, что считается требованиями морали. Но все равно исполните нашу просьбу, пожалуйста. Мне очень жаль, но не могу. Нельзя ли узнать, почему? Леди Малоринг вздрогнула и перевела взгляд на Дирека. — Я не уверена, — сказала она с улыбкой, — что обязана отчитываться перед вами в своих поступках. К тому же вы, вероятно, отлично знаете, почему. Шейла сделала умоляющий жест. — Если вы их выселите, Уилл Гон погибнет. Боюсь, что это уже случилось, и я не хочу, чтобы она увлекла с собой других. А бедного Трайста мне очень жаль. И я была бы рада, если бы он женился на какой-нибудь порядочной женщине. Но то, что он задумал, абсолютно невозможно. Лицо Шейлы снова вспыхнуло. Оно было краснее индюшачьего гребня. Почему, собственно, он не может жениться на сестре жены? Это вполне законно, и запрещать такой брак вы не имеете права. Леди Маларинг прикусила губу и смерила Шейлу жестким взглядом. Я никому ничего не запрещаю. Я не могу запретить этот брак. Но если он женится, жить в доме, который принадлежит нам, он не будет. Я считаю лишним продолжать этот разговор. «Разрешите мне?» – это сказал Дирек. Леди Малоринг остановилась. Она уже шла к звонку. Тонкие губы юноши искривились в презрительной улыбке. «Мы знали, что получим отказ». В сущности, мы пришли предостеречь вас, что это может вызвать неприятности? Леди Малоринг только улыбнулась. Все это касается только нас и наших арендаторов. И мы были бы очень рады, если бы вы сочли возможным в это не вмешиваться. Зирк поклонился и взял сестру под руку, но Шелла не сдвинулась с места. Она дрожала от гнева. Кто вы такие? Внезапно заговорила она. Кто вы такие, чтобы распоряжаться людьми, владеть их душой и телом? Кто дал вам право вмешиваться в их частную жизнь? Хватит с вас и того, что вы получаете с них арендную плату. Леди Малоринг поспешно двинулась к звонку. Уже дотронувшись до него, она обернулась. Мне очень жаль вас обоих. Вы получили ужасное воспитание. Наступила тишина. Затем Дирек спокойно сказал. «Благодарю вас. Мы не забудем, что вы оскорбили наших родителей. Не трудитесь звонить. Мы уходим». В молчании, пожалуй, даже более глубоком, чем перед входом в усадьбу, брат и сестра возвращались по той же аллее. Они еще не познали простой, но весьма труднопостижимой истины. что на свете могут быть люди, совсем на них не похожие. Им всегда казалось, что стоит им изложить свою точку зрения, и противная сторона тут же с ними в душе согласится. А если и будет упорствовать, то разве что из корыстных соображений. Поэтому они возвращались после этой стычки с врагом, пораженной открытием, что леди Малоринг искренне верит в свою правоту. Это привело их в смятение и только распалило их гнев. Они уже давно успели отряхнуть прах этого дома со своих ног, когда Шейла наконец нарушила молчание. Они все такие ни мысли, ни чувств, только уверенность, что они существа высшей породы, и я и я их за это ненавижу. Они ужасны. Они. «Отвратительны!» Шейла говорила, запинаясь, и по щекам ее катились слезы ярости. Дирек обнял ее. «Хватит, нечего ныть. Давай лучше подумаем, что теперь делать». Шейлу сразу подбодрила, что роли их переменились. «Нам надо их ошеломить», — продолжал Дирек. «Мы ничего не добьемся, если будем только метаться и протестовать». и он процедил сквозь зубы. «Англичане почему покорились в Ерму?» Шелли мужам Англии, перевод Маршака. Милдред Малоринг сидела в белой комнате, медленно приходя в себя после стычки. Она с детства считала, что ее природная доброта и ее долг требуют, чтобы она делала людям добро. С детства она не сомневалась, что ее положение позволяет ей делать это добро. И даже если люди против него бунтуют, сопротивляются, все равно, в конце концов, они должны будут признать, что все это делается для их же блага. Ей ни разу не приходило в голову, что люди могут не признавать ее превосходство, потому что подсознательно была абсолютно в нем убеждена, Тяжело было такой женщине столкнуться с грубой откровенностью. Леди Малорин, конечно, не показала виду, как задел ее этот разговор. Она отнюдь не была бессердечной женщиной. Но он так глубоко ее потряс, что она чуть не задалась вопросом, нет ли в выпадах этой невоспитанной девчонки и ее брата какой-то доли истины. Нет, этого не может быть. Ведь она-то твердо знает, что батраки в поместье Малорингов живут лучше, чем в большинстве других поместьев. Им лучше платят, у них лучшие жилищные условия, и за их нравственностью следят лучше, чем где бы то ни было. Что ж, перестать этим заниматься? Когда она настолько лучше их самих знает, что для них хорошо, а что плохо, Милдред Малоринг могла бы расстаться с этим убеждением только в том случае, если бы сумела отказаться от всех своих мыслей, представлений и привычек, привитых ей с детства. И поэтому, сидя в белой комнате, зеленым как мох ковром, она постепенно оправлялась от полученного удара. пока в ее душе не осталась лишь ноющая ранка. Как грубы и несправедливо молодые фриланды. Они получили ужасное воспитание, и до сих пор никто не поставил их на место и не объяснил, что они просто глупые щенки, которых еще нещадно проучит жизнь. Теперь она не сомневалась, что действительно жалела их, когда сказала «Мне очень жаль вас обоих». Да, ей искренне жаль их. У этих детей такие дурные манеры и такие дикие взгляды, а ведь они в этом в сущности не виноваты. Чего можно ожидать при такой матери? Милдред Малларинг, при всей своей мягкости и доброте обладала здоровой прямолинейностью. Для нее... Пройденный шаг был пройденным шагом, а то, что обдумано и решено, пересмотру не подлежало. Будучи женщиной религиозного склада, она всегда держалась фарватера, размеченного буйками, которые ставили те, кто был для этого предназначен, и была не в силах представить себе, каким образом то, что удовлетворяет ее духовные потребности, может оказаться недостаточным для других. Впрочем, в этой трогательной узости она была не одинока. Таким же свойством обладает множество людей во всех классах общества. Сидя за письменным столом, она склонила свое тонкое, несколько удлиненное, нежное, но в то же время упрямое лицо на руку и задумалась. Эти гонты – очаг вечного недовольства в приходе. Хорошо бы освободиться от них поскорее, хотя она, поддавшись жалости, и разрешила им остаться до 25 июня, когда истекал срок полугодовой аренды. Лучше бы ему ехать немедленно, но как это устроить? Что же касается бедняги Трайста, то эти Фриланды совершают настоящее преступление, внушая ему, будто он может облегчить свою жизнь. И жизнь своих детей ценой греха. До сих пор она избегала беспокоить Джералда деревенскими делами. У него ведь и так столько забот, но сейчас ему пора вмешаться. И она позвонила: Передайте, пожалуйста, сэру Джералду, что я хотела бы его повидать, как только он вернется. Сэр Джералд только что вошел, Миледи, тогда попросите его сюда. Джералд Маларинг – славный малый, о чем свидетельствовало его лицо отличной нормандской архитектуры с окнами синего стекла глубоко посаженных глаз. Имел только один недостаток – он не был поэтом. Впрочем, если бы ему об этом сказали, он счел бы это скорее достоинством. Он принадлежал к породе высокопринципиальных людей – считающих широту взглядов синонимом слабости. Можно без преувеличения сказать, что его редкие встречи с натурами поэтическими были ему удивительно неприятны. Молчаливый, почти молчальник по природе, он был страстным любителем поэзии и почти никогда не засыпал, не переварив страничку-другую Вордсворда, Мильтона, Теннисона или Скотта. От Байрона, за исключением таких вещей, как Дон-Жуан и Вальс, он воздерживался из боязни подать дурной пример: к Бернсу, Шелли и Кицу любви не питал. Браунинг раздражал его, за исключением стихотворения о том, как доставили добрую весть из Гента Вахен и рыцарских песен. Что же касается Дамара Хаяма и гонче небес, то их он решительно отвергал. Шекспир ему совсем не нравился, но он скрывал это из уважения к общепринятым взглядам. Он отличался твердостью принципов и уверенностью в себе, но никому не навязывал своей правоты. Достоинств у него было сколько угодно, и при отличных, поэтому его недостатки обнажались только при встречах с людьми, обладавшими поэтической искрой. но это случалось редко, а с годами все реже, так что ему почти не приходилось подвергать себя таким неприятным испытаниям. Он явился на зов супруги, его лоб был нахмурен. Только что он завершил утренние труды над планом осушительных работ, чем и подобало заниматься такому образцовому хозяину. Жена приветствовала его легкой интимной улыбкой. Отношения между этой парой были как нельзя более дружескими. Их объединяло общных чувств и мыслей во всем, что касается религии, детей и собственности, а также общность взглядов, в особенности на половой вопрос. А ведь это действительно необычайное единомыслие, особенно если учесть, что он был мужчиной, а она женщиной. Я хочу поговорить с тобой о гонтах, Джеральд. По-моему, они должны уехать немедленно. Если они останутся до 25 июня, это вызовет лишнее ображение. Сегодня ко мне приходили молодые фриланды. Эти щенки! Нельзя ли как-нибудь ускорить их отъезд? Малоринг не спешил с ответом. Он обладал отменным достоинством настоящего англичанина. Не любил отклоняться от намеченной линии если этого не требовала его совесть. «Не знаю, зачем нам менять то, что мы считаем справедливым», — сказал он. «Надо дать Гонту время оглядеться и поискать работу в другом месте». «Да, но состояние умов становится опасным. Нельзя давать Фриландам такой повод для агитации. Это неблагородно по отношению к крестьянам. Рабочие руки нужны всюду». И ему не трудно будет найти себе место, если он этого захочет. Конечно, но мне даже нравится, как этот человек защищает свою дочь, хотя сам он вечно разглагольствует на всех сборищах. По-моему, немножко жестоко его сразу выгонять. Раньше и я так думала, но поговорив с этими бесноватыми, я поняла, какой вред приносит подобное промедление. Они мутят всех арендаторов. Ты знаешь, как легко распространяется недовольство. И Трайста, они его на нас натравливают, а это несомненно. Малоринг задумчиво набил трубку. Он никогда не поддавался панике. Если даже для нее были основания, он до тех пор закрывал на них глаза, пока все само собой не успокаивалось. Вот тут он обычно давал волю воображению и сообщал, что то или это Так и Ледок грозила опасностью. «Я, пожалуй, попробую поговорить с Фриландом», — сказал Малоринг. «Он хоть и чудак, но человек неплохой». Леди Малоринг поднялась и взяла мужа за пуговицу из дорогой кожи. «Милый Джеральд, мистера Фриланда просто не существует». «Не знаю, не знаю. Мужчина всегда, если захочет, может сказать решающее слово в своей семье». Леди Малоринг промолчала. Это было правдой. Несмотря на все их единомыслие и на ту роль, которую она играла в домашних и деревенских делах, сэр Джеральд все же имел обыкновение пропускать мимо ушей ее советы. Она это позволяла, но только ему одному, хотя иногда все-таки чуть-чуть бунтовала в душе. Однако к ее чести она не только заявляла, что мужья должны руководить женами, но и свято следовала этому убеждению на практике. Но на этот раз у нее все же сорвалось. «Ах, это Фриланд! Только подумай, какой вред она приносит, выдавая подобный пример. Безбожница!» «Нет, нет, я не могу ее простить. Не думаю, что тебе удастся повлиять на мистера Фриланда. Он у нее под башмаком». Малоринг ответил, неторопливо покуривая трубку и устремив взгляд поверх ее головы. «Я все же попробую. Не принимай этого так близко к сердцу». Леди Маларинг отвернулась. Она все-таки жаждала утешения. «Эти молодые фриланды сегодня наговорили мне кучу грубостей», — пробормотала она. «В мальчике, пожалуй, еще есть какие-то проблески добра, но девчонка — сущий ужас». «Хм, а, по-моему, наоборот. Они плохо кончат, если их вовремя не образумят. Их следовало бы послать в колонии, чтобы они отведали настоящей жизни». Малорин кивнул. «Пойдем, Милдред, посмотрим, как продвигается теплица». И они вместе вышли через стеклянную дверь в сад. Теплица строилась по их проекту, и они были ею очень увлечены. Любуясь высоким стеклянным потолком и алюминиевыми трубами, леди малоринг забыла о своей обиде. Как приятно стоять рядом с Джеральдом и смотреть на то, что они вместе задумали. В этом было что-то успокаивающее, что-то настоящее, особенно после утреннего происшествия, которое принесло такое разочарование, напомнило ей о безнравственности, о недовольстве. о неблагодарном народе. А она ведь так о нем пеклась. И, сжав руку мужа, она прошептала. — Это выглядит точь-в-точь, точь, как мы задумали. Правда, Джералд?»